Маркус. Понедельник. Проходя мимо полицейского участка, Маркус увидел свой форт на паркинге. Одинокий, грязный, с приоткрытым водительским окном. Он почувствовал, что замерз. Ускорил шаг. Миновал опустевший рынок и длинные ряды сушилок для сетей. Вышел к пирсу и сразу увидел освещенные окна портовой корчмы. Ветер принес запах жареного мяса и чесночного соуса. В воде с радужными пятнами мазута подрагивали отражение причальных балок. Порт открывался весь сразу, пришвартованный к берегу длинной цепью лодочных огней. Двое мужчин на катере гремели каким-то железом, пытаясь то ли поднять его на борт, то ли сбросить на причал. Канат был обмотан вокруг причального кнехта, как будто старики боялись, что ржавая посудина вдруг оживет и выйдет в открытое море. Кто-то распахнул дверь трактории. Оттуда брызнул горячий оранжевый свет. Хриплую музыку перебивал жестяной голос футбольного комментатора. Посетитель в белом свитере спустился с крыльца, отперся рукой о стену и начал шумно мочиться, не обращая внимания на стоявшего рядом Маркуса. «Эй, повини! окликнули его с катера. «Не поможешь нам с этой штукой! Поставим тебе выпивку! Целый день возимся, не встает на место!» «Я по ночам не работаю!» Буркнул по вине, застегнул штаны и вошел обратно, захлопнув за собой дверь. Маркус достал карманный фонарик, посветил в сторону катера и увидел, что работники сидят на корме, свисив ноги, и смотрят на него с любопытством. Один из них, голый до пояса, похожий на остриженного наголовикинга, викинга, из которого выпустили воздух, тоже достал фонарик и посветил в ответ. До того, как зажмурится, Маркус понял, где он видел это лицо. Калашар, тот самый, которого он встретил возле полицейского участка. И нынешним утром в тротуаре. Калашар, похоже, тоже его узнал и поднял ладонь в суровом приветствии легионера. «Может, я вам подсоблю?» — сказал Маркус. Встал на причальник нехт и протянул руку, чтобы ему помогли забраться на борт. Клашар смотрел на него сверху и не торопился протягивать руку в ответ. На носу у него сидели замечательные очки восьмиугольные мелкие стеклышки с незаметной перемычкой и погнутыми дужками. Ладно, попробуй. За спиной Клашара возник его приятель, встал на одно колено и протянул руку, держась другой рукой за веревочный леер. Скоро совсем стемнеет, а у нас конь не валялся. Когда через пару часов они закончили, Второй старик попрощался и спрыгнул на причал. А Маркус остался, увидев, что Клашар снял очки и вытащил из рундука две кружки, латунную спиртовку и бутылку красного. «Вино мне привозит приятель. У него виноградник на соседнем холме», пояснил Клашар, доставая перочинный нож. «Раньше здесь у многих было свое вино, а теперь это невыгодное дело. Рыбаки зарабатывают больше, зато не всегда справляются с судьбой. Человек может однажды уйти из дома в туман, и тело его исчезнет, а ведь его ждет столько повседневных дел. Для того, чтобы свалиться в воду, не надо даже быть рыбаком». Маркус устроился на деревянном ящике из-под мотора. «Возьмите хоть историю с тем парнем из Брятика. «Ты это о ком?» Лошар чиркнул спичкой, поджег таблетку сухого спирта и пристально поглядел Маркусу в лицо а наследники здешнего поместья, который покончил с собой, спрыгнув с обрыва. Там была какая-то темная история, верно? «Вишь ты какой! Берешься судить о том, чего не знаешь. Ну, простите, коли так. Ладно, теперь это не имеет значения». Старик порылся в своем безразмерном плаще и достал табак в красной пачке. «Ему не повезло. И моему дружку Понте в том году не повезло». «Кто-то положил его в соль. Все в деревне знали, кто. Но у нас на юге туговато с правосудием. Спиртовка у вас хорошая. У моего отца была такая. Всегда лежала в кармане охотничьей сумки. Он каждое лето в лесах пропадал. Здесь раньше тоже были леса. Калашар облизал край папиросной бумаги. И климат был другой. Народ так и рвался сюда. На побережье с десяток гостиниц построили». Австантина Площадку для вертолетов?» «Вчера мне как раз снился вертолет», — сказал Маркус, наливая в кружке вино. «Маленький желтый вертолет, описывающий круги над морем. Потом в нем что-то сломалось. Он завалился на бок и застучал винтом, но продолжал летать, только все ниже и ниже. Когда он упал, я проснулся». «Теперь вертолеты богачей сюда не летают. Видно ли дело? Дожди в мае». Дожди в августе. Последняя винодельня закрылась шесть лет назад. И теперь вокруг нее только канава для дренажа и виноградник, поеденный грибком. А все потому, что сгорела часовня святого Андрея. Слабоватый у вас покровитель. Маркус взял протянутую цигарку. Даже часовню не уберег, несмотря на сундук с собственными мощами. Да не было там никакого Андрея, только палец его, да и тот краденый. Стефания сама его откусила кусачками, когда была на молебне в кипрском монастыре. Подползла на коленях и откусила. «А где он теперь?» «Поди, знай!» Калашар пожал плечами. Когда разбирали пепелище, нашли кучу обгорелых костей из сундука. За каждую кость в большом доме платили по тысяче лир. Так деревенские дети нанесли еще два ведра лишних, в костре нарочно обожженных. В тот день в Нотингеме тоже шел дождь. И письмо было влажным, когда Маркус достал его в номере отеля. Он был рад обрести свою трубку, хотя уже давно не курил. Подозрения итальянки не слишком его смутили. Он жил в отеле под чужим именем, так что комиссар может искать его до скончания дней. Петру стоило пожалеть теперь, когда истинная причина ее пребывания в Бриатике стала ясна. Но жалости он в себе не находил. Вернувшись в номер, Маркус выложил мятые страницы на кровать и разыскал первую цитату из блогов летиста. «Способность убивать показала мне меня, очертив контур прежде размытый. В ту ночь, когда Аверичи был застрелен, меня накрыло внезапное спокойствие, упавшее откуда-то сверху, будто дождь на горящий в пустыне терновый куст. Ночь была такой тихой, что слышно было жужжание звезд. «Кто этот, черт возьми, такой?» Английский у флейтиста был немного старомодный, но приятный. Петра была уверена, что записи мои. Они показались ей похожими на истории, которыми я ее развлекал, когда еще мог с ней разговаривать. Но я сроду не вел сетевого блога, ни закрытого, ни публичного, хотя и торчал часами у компьютера в библиотеке. Пистолет мне продали на блошином рынке в Винсена. Парень честно предупредил, что выстрелить из него удастся раза два, не больше. В наше время человек убивающий не нуждается в мотиве. Эпоха высоких и низких побуждений прошла. Теперь многие убивают без объяснений. Какая жалость, что девчонка скопировала только несколько фраз. Маркус обвел цитаты карандашом, прочел их еще раз и понял, что тревога вышла из берегов, и ему снова нужно выпить. В комнате отчетливо запахло водорослями, соленым ветром, йодом и шалфеем. Если бы он выехал завтра утром, то в среду загнал бы машину на Дуврский паром, а в пятницу к вечеру подъезжал бы к канунциате. Подбирая пароль к своему блогу, человек оглядывается и выбирает слово. Например, имя собаки или марку сигарет. Мне же пришло в голову сделать паролем то, чего не было. Оттуда до деревни рукой подать. В 99 когда они были там с Паулой, он еще не водил машину, да и денег на аренду не было так что они поехали налегке и передвигались автостопом. Однажды их подобрал грузовик со строительным мусором, и водитель всю дорогу рассказывал, как священник в его деревне Давичи отрубал драконий хвост, то есть останавливал оползень. — Снесло виноградники, поползла и сама гора, — сказал он, — а вместе с ней скотина, так что спать мы ложились в ботинках. Только заслышим шум, сразу выбегаем из дома. В церкви выставили образа наружу, а люди молились. «Жалься и смилуйся, Иисусе Назарейский!» «А в хлопушки стреляли?» — деловито спросила Паула. «Иисус Назарейский хлопушки очень любит. Еще можно лампадку в терновник продеть и за дверью вывесить». Про хлопушки не слышал. Водитель покосился на нее с уважением. «А вот корова у меня хворала, так ее небесным камнем и квасами вылечили». Утром он проснулся от запаха горелой арабики. В комнату зашла жена хозяина мотеля, где белая южанка с целой копной пружинистых черных волос. Сквозняк размашисто хлопнул дверью. Маркус понял, что забыл закрыть окно и решил, что хозяйка устроит ему разнос за дождевую лужу на паркете. Но женщина улыбнулась и ловко закрыла створку одной рукой, удерживая в другой тяжелый медный поднос. «В мотеле кроме вас никого, сеньор». Вот я и решила не накрывать в столовой. Проще принести вам завтрак в номер. Ведь сегодня начало Великой недели. Ах да, я совсем забыл. Он приподнялся на подушках и позволил поставить подно себе на колени. Под простыней он был голым, и это было заметно, как не садись. Патриарх Осип продан своими братьями в Египет, а бесплодная смоковница проклятая. Вчера я была у мессы, а потом испекла голубиный хлеб. Кофе показался Маркусу остывшим, но он благодарно кивнул. Разговоры о смоковнице его развеселили. Он выпил кофе залпом, разломил булку и принялся намазывать масло, надеясь, что хозяйка скоро уйдет. Она стояла у окна, сложив руки на животе и с улыбкой разглядывая его голые ноги. Нужно было поддерживать разговор, и он спросил. «Синьоре, приходилось бывать в Бриатике?" «Я слышал, это старый георгианский особняк на обрыве. Собираюсь сегодня поехать посмотреть». «Да что там осталось от этого особняка?» «Все лопухами заросло с тех пор, когда осталось безголовым греком. Хозяйка усмехнулась и присела на подоконник. Маркус понял, что уходить она не собирается, и намазал маслом вторую половину булки. «Вот раньше», — продолжала женщина, поправляя упавшие бретельки платья. Народ туда толпами ездил любоваться. По субботам бесплатные экскурсии водили. А потом старуха сдурела и отписала холм монастырю. Маркус забыл имя хозяйки и решил про себя называть ее Колумелла. Перепонка между ноздрями была у нее и впрямь широковата, что придавало лицу наивный и хищный вид. «Ну вот, отдадут мне полицейский машину. Поеду на холм и полюбуюсь». Маркус доел булку и стряхнул крошки с одеяла на пол. «Машину?» – она фыркнула и слезла с подоконника. «Я сегодня видела Джузеппина возле рынка. Он сказал, что капа в отъезде и вернется только в среду. А без капа вам машину не отдадут. Такие у нас порядки. Хотите пари?» Теперь хозяйка подошла к самой кровати, продолжая улыбаться. Ее теплый творожный запашок напомнил Маркусу о головах недозрелого сыра которые он заметил, проходя вечером через кухню. Головы были завернуты в полотняные салфетки, точно так же, как это делали в Бриатике. Только тамошний повар выносил их в подвал, утверждая, что сыр и поцелуи одинаково любят темноту. — Пари я наверняка проиграю, — сказал Маркус, немного подумав. Комиссар обещал вернуться в среду, значит, вернется к четвергу. А там и паскета недалеко. — Вот и поживите у нас подольше. Она вздохнула и села на краеву постели. «Машины вам не видать. Уж я знаю наших карбинеров. «Я просто припарковался возле кладбища». Маркус отодвинулся и поплотнее запахнул простыню. «Я ведь не нарушил ничьи права. Разве что тех, что давно умерли и похоронены». «Вам виднее». Женщина встала, взяла поднос и пошла к выходу. Остановившись у дверей, она обвела Маркуса насмешливым взглядом. «А вы успели загореть, сеньор-постоялец, и ноги у вас стройные. Только вот между ними, похоже, все давно уже умерло и похоронено». Петра. Пару раз я пробовала ночевать в комнате Бри. Мне казалось, что, уткнувшись в его подушку, я поймаю ту скользкое, как ночница щекотное веселье, которое испытывала рядом с братом. Я вытащила его плед. Поставила рядом с кроватью его пепельницу. Но заснуть так и не смогла. Список подозреваемых уменьшается, но это меня не радует. Чем больше отпадает возможных имен, тем более трудным представляется мне это дело. Несколько имен вылетели из списка, потому что люди были далеко от гостиницы в день убийства Бри. А я уверена, что о и мой брат убиты одним и тем же человеком. Я дошла до площади с фонтаном. Вода, в котором в пасмурные дни кажется зеленой. Присела на пропет и достала сигареты. В детстве мы называли это место Бокка де Уж больно зубастая морда у волка, стоящего в фонтане с голодным видом, поджав переднюю лапу. В деревне его считают приносящим счастье не хуже флорентийского вепря. Правда, нос ему еще не натерли до золотого блеска. Чтобы до него добраться, надо засучить штаны. Ладно. В моем списке еще трое подозреваемых, и один из них — фельдшер Неки. Я намерена обыскать их комнаты, как только представится возможность. Начну с фельдшера. Это самый подозрительный персонаж в богадельне. Целыми днями он пропадает в городе. Его кабинет вечно заперт либо изнутри, либо снаружи. Вид у него сонный, а запястья и ладони плоские, словно ласта у дюгоня. Этими гладкими ластами он норовит тебя шлепнуть, если попадешься ему в коридоре. Неки оказался в моем списке потому, что сидел на кухне в тот вечер, когда Дефабио рассказывал про синюю марку. На всякий случай я проверила календарь дежурств. Аккурат 9 февраля. Выходит, он не был на репетиции. Кстати, лечить он не умеет. Я видела, как он привязывал руку помощнику повара. Руки у него тряслись, а лицо побледнело. Может, он и не фельдшер никакой. Здесь вообще половина народу не те, за кого они себя выдают. Господи, как же меня бесит эта богадельня! Гобелены с охотниками, мозаичные холлы, все золотое и голубое. А стоит отойти на пару метров за кулисы, как начинаются запущенные цеха, скрипучие полы, железо и выщербленный кафель. Похоже, у хозяина не хватило денег ровно на ту четверть дома, которую занимает обслуга. В нашей комнате в углу стоит биде с золотыми кранами. И я чищу над ним зубы, согнувшись в три погибели, и умываюсь стоя на коленях. Дома у меня была своя детская, а у брата своя. А здесь я верчусь на узкой койке, слушая храб соседок. Наверное, так жил мой отец, когда по нескольку лет болтался на своем сейнере в африканских водах. Когда отец нас бросил, Мама пролежала в постели несколько недель, а когда встала, то забыла она нас обоих начисто. Теперь она целыми днями сидела на террасе и молча смотрела перед собой. Или спала. И нас с братом это здорово удручало. Про отца я мало что помню, разве что голос. Слишком высокий, будто у него пищик был во рту, как у ярмарочной куклы. Еще бритую прохладную щеку помню. И как он меня несет из ванной, неудобно прижимая к боку так что я вижу пол и ножки стульев. А может, я это потом придумала. Придумать иногда легче, чем вспомнить. На соседней улице в те времена была тротория, где продавали на вынос завернутую в лепешки жареную рыбу. Когда мне исполнилось пятнадцать, я попросилась к ним работать. И хозяин взял меня, не спросив паспорта. Помню, что рыбный запах было никак не отмыть. Даже лимоны не помогали, хотя я протирала ими шею и руки до локтя. Лимонное дерево росло у соседей возле забора, так что Бри всегда прихватывал парочку, возвращаясь с работы. Роста ему для этого хватало, не то что мне. Руки у него были рыбацкие, с натертостями посреди ладоней. Этими руками он брал меня, поймав на улице, и поднимал над головой. А я не верещала, как другие девчонки. Висела там, молча поглядывая сверху, чувствуя, как ребра мои распахиваются. дыхание становится слишком много. Легкие раздуваются, будто белье на ветру, и я вот-вот лопну, разорвусь от любви. На похоронах я не плакала. Слезы остановились где-то в голове. Не в горле, а именно в голове. Я ощущала их, будто стеклянные шарики, слишком крупные, чтобы выкатиться из глаз. Они перекатывались во лбу и в носу, больно стукаясь боками, заглушая слово священника и причитание двух наемных плакальщиц из костела Лобаты. Я стояла там и думала о том, как выглядит с моря стена Колумбария. Наверное, как разрушенный взрывом замок с зияющими сквозными комнатами. Цветы, пестрые тряпки, все наружу. Священник был не наш, молодой и рыжий. Нос и уши у него покраснели от морского ветра. «Останусь здесь и узнаю, кто это сделал», — сказала я себе, глядя, как урну с пеплом ставят в каменную нишу. «Этот человек будет сидеть в тюрьме или лежать в могиле. А если их несколько, то дайте время. Я доберусь до каждого». Я шла в сторону моря, и вечернее солнце светило мне в лицо. Впереди зеленела сплошь увитая виноградом стена старого корпуса. За ней начинались последние владения Стефании. Каретный сарай и столярная мастерская. Я заметила, что иду слишком медленно, хотя весь день ждала окончания смены и купания на пустом пляже. Не привыкла так много работать. Устаю, даже ноги дрожат. Но скоро все изменится. Однажды мое расследование перестанет быть игрой. Оно станет знанием, и от этого знания мне будет никуда не деться. Пока я бегаю, разговариваю с людьми и размышляю, я уверена, что делаю все правильно. Я ищу убийцу своего брата. Убийцу человека, который провожал меня в школу каждое утро, потому что больше провожать было некому. Зимой он выкатывал из залы печеные картофелины и клал мне в карман, чтобы греть руки на долгом пути к дому через морозные холмы. Сегодня у меня появился подозреваемый. Но я не обрадовалась, а испугалась. И я знаю почему. Когда на руках у меня будут все доказательства, мне придется запускать другие часы. Часы, отстукивающие последние дни убийцы. Часы, которые, возможно, сделают убийцей меня само. Мое следствие сдвинулось с мертвой точки из-за двух случайных фраз, произнесенных Джолией, колабрейкой, которая иногда помогает мне с процедурами. Утром она жаловалась на ломоту в спине, так что я посадил ее в кресло с моторчиком, которое старший фельдшер называет Сидерино. Пока кожаные валики гладили Джолию спину, Она рассказала мне, что в феврале во время репетиций спина не болела целый месяц, словно рукой сняла. «Я бежала туда после работы, будто девчонка», — сказала она. «Особенно, когда декорации уже собрали в летнем театре. Вот где было веселье. Мне жаль, что зимой тебя еще не было в отеле. Ты получила бы главную роль, не сомневайся». «Но ведь роль цветочницы играла сама хозяйка, разве нет?» Она ее репетировала. Важно поправила меня Джулия. Но у нее выходило из рук вон плохо. Это была не цветочница никакая, а белобрысая потаскушка из провинции, хотя Лисопра ее подбадривал и хвалил. Лисопра, удивилась я, тоже мне нашелся эксперт. И именно что. Он несколько лет катался по стране с передвижным театром, после того, как его списали с корабля. Говорят, у него там была подружка Прима, а сам он играл мелочь всякую. «Подай, принеси». Но все же играл. Поэтому его приняли в труппу, хотя это против правил. Приятно иметь хоть одного профессионала среди любителей. «Ты хочешь сказать, что капитан участвовал в спектакле наравне с обслугой?» Я швырнула стопку полотенец в тележку и выпрямилась. «Еще как участвовал!» Уж мы повеселились, затягивая ему корсет с поддельными грудями, туго набитыми трепьем. «Аппетитная вышла английская тетушка». Тетушка, я поверить не могла в то, что слышу. Ну да, мать этого хлыща Фредди, не помню, как ее звали. Видела бы ты, как он загремировался. Взял коробку с красками, раз-два, и готово. Джулия надела халат и покатила тележку по коридору. А я пошла за ней, будто привязанная. Значит, он был единственным постояльцем, который знал про репетиции во фрегеле. Ты же знаешь. Если была подарком для старичков, и все держалось в строгой тайне. Если бы не траур, мы с блеском сыграли бы ее в день святого Стефана. А какое у меня было платье? Серое, пышное, все сплошь в кружевах. Да погоди ты с платьем. Выходит, когда инспектор подтверждал алиби хозяйки и тренера, он должен был опросить не только всю обслугу, но и одного постояльца. Надеюсь, капитана допросили в полиции? «Скажешь, что же?» Она остановилась и посмотрела на меня с укором. «Зачем же подставлять пожилого сеньора, который хотел нам помочь?» Алиби хозяйки подтвердили больше двадцати человек. Актеры, декораторы, даже портнихи. Что изменилось бы, заставь мы капитана таскаться в полицию и давать показания? «Кое-что изменилось бы, дорогая. Ему пришлось бы доказывать, что он был там все время, не отлучаясь». Ведь летний театр всего в пятистах метрах от павильона, если бежать напрямик. Куда бы он отправился в своих шелковых юбках? Он даже корсет расстегнуть не смог бы. И зачем ему бегать по полянам? Ради всего святого Джулия, речь идет о преступлении. Это не театральная кровь из свекольного сока, а настоящая, человеческая. Можешь ли ты поклясться, что видела капитана на протяжении всей репетиции? Мне нравится мне твой тон». Нахмурилась колобрейка «И к чему мне давать клятву именно тебе?» Разумеется, он сидел с нами за кулисами Грыз сухарики и ждал своего выхода Ладно, сидел так сидел Я пожала плечами «Иди отдыхай, я сама отвезу тележку в прачечную А спину тебе надо бы показать китаянке Говорят, она ходит босыми ногами по позвоночнику